хотя и утопических представлений о свободе и справедливости. Так в конце XVII века на севере Мадагаскара было основано государство свободы Либерталия. Газета «Курьер Мадагаскара» в 1970 году посвятила этому интересному факту большую статью. До нас дошли сведения о существовании республик шлибуссьеров на Антильских островах. Это были сообщества, построенные на добровольной сознательной дисциплине. Члены сообщества давали клятву беспрекословно подчиняться на суше и на море особому уставу. В 17-м столетии флебуссеры поддерживали хорошее отношение с индейцами Карибского бассейна. Аборигены добровольно становились на несколько лет членами команд пиратских судов, так как они надеялись с помощью флебуссеров освободиться от ненавистного им испанского гнёта. В бассейне Северного и Балтийского морей в конце 14-го – начале 15-го века орудовали пираты, известные в истории под названием «ликеделеры», то есть «равнодольные». Они образовали товарищество под девизом «друзья Бога и враги всего мира». К сожалению, они не были. О том, как была устроена их жизнь, почти ничего не известно. Скудные исторические сведения, которые дошли до нас, не дают возможности составить сколько-нибудь определённое представление об этом. Принцип раздела захваченной добычи на равные доли, который приписывают этим пиратам, очевидно, был не осуществим на деле, если слишком различна была сама добыча золото, серебро, оружие, ткани, продукты питания, напитки и многое другое. Судя по дошедшим до нас данным о распределении ценностей в других пиратских товариществах, добычу принято было продавать. Половина выручки шла в общий фонд, из которого покрывались все расходы на приобретение новой снасти и парусов для кораблей, покупку оружия и другого снаряжения. Из этого же фонда выплачивалась компенсация тяжелораненным, лишившимся руки, ноги или глаза. Вторая половина выручки распределялась равными долями среди всех членов команды. А в других товариществах известно, что новички получали там половинную, а капитаны и штурман двойную долю часто социально-экономической подоплёкой морского разбоя трудно разглядеть в тумане противоречивых преданий. Социальными представлениями пиратов нельзя, разумеется, оправдать грабёж и убийство, не прекращавшиеся на море в течение столетий, и вообще пиратство как исторический и социальный феномен, что бы ни руководило этими людьми, они прежде всего являлись разбойниками, которые грабили и убивали в целях личного обогащения. Добровольно или принудительно объединяясь в пиратские шайки, выходцы из самых различных слоев населения, как правило, оставались безымянными. Мраком неизвестности были покрыты и мотивы их деятельности и вся их жизнь. Зачастую имена их становились известны только после их гибели или позорной казни. Среди пиратов большинство составляли деклассированные элементы. Это были джентльмены удачи, искатели приключений, дезертировавшие солдаты, безработные матросы, беглые монахи, обедневшие аристократы и уголовники. В отдельных случаях к пиратам присоединялись люди, которых толкнули на этот путь социальный протест, возмущение перенесённой несправедливостью, индивидуальный мсти Что же всех их объединяло? Разбойничья мораль, которая побуждала этих людей опираться в своих действиях только на право сильного и не щадить никого. Для притворения в жизнь подобных принципов нельзя было найти более подходящего места, чем открытое море. Очень редко пираты действовали в одиночку. Как правило, они объединялись в малые или крупные отряды и с небольшим риском получали большую добычу. Основными элементами их тактики были неожиданность, быстрота и беспощадная абордажная схватка.